Часть 5. Если вдруг я захочу загладить свою вину перед друзьями за своё неблагодарное к ним отношение, то у меня есть целых четыре месяца на это, так что нет поводов для беспокойства. Хотя именно такие мысли только усиливают мою неблагодарность. Но судьба распорядилась иначе, и уже на следующий день я внезапно встретился со своим кахаем по старшей школе Камбару Суругой. Утром следующего дня мы вместе с Оосан посетили всех пострадавших детей, чтобы послушать, что они скажут, но никаких существенных результатов мы не получили. В конечном итоге мы лишь убедились в том, что и так знали. Те, кто якобы видели невидимую руку, утверждали, что видели её, а тот, который её якобы не видел, по-прежнему говорил, что ничего подобного не видел. Но мы хотя бы добились того, что услышали эту информацию из первых уст. Было нелегко убедить детей поговорить с нами, но помощь соус so в этом плане оказалась очень кстати. И раз уж мы посетили четверых детей, то решили, что можем заглянуть и к оставшемуся. к тому, который всё ещё был без сознания и не мог ничего рассказать. «Когда смотришь в глаза пострадавшему, твоя мотивация меняется, так ведь?» – предположила Соусан, и я не мог с ней поспорить. Итак, мы с цветами в руках пришли навестить последнего ребёнка, хотя фактически, если судить по времени происшествия, он был первым ребёнком. И поприветствовали нас весьма необычным образом. «Ау, oh, судя по звуку шагов, это должно быть Рараги Сэмпай, не так ли?» Раздался весёлый голос из приёмной. Поскольку мы были в больнице, она не стала набрасываться на меня так, как делала это в старших классах, но когда я обернулся, то безошибочно узнал свою кахай Камбору. Она снова отрастила волосы, и они спадали с плеч на спину длинными прядями. И выглядела она как медсестра. «Что?» Согласно данным моего информатора, Камбору Кун собиралась же стать врачом. Неужели косплей? «Это просто подработка. На полставки». помогая с бумажками. Я даже не медсестра. И одеваюсь я так, чтобы не выглядеть как сотрудник больницы и не вводить в заблуждение посетителей. Такие правила». Действительно, она даже не носила шапочку медсестры. Посмотрев внимательней, я понял, что на ней были блузка и кардиган. Я подумал, что определённая путаница всё равно может возникнуть, но опять же, может, это одно из правил. Например, мне сказали, что на период стажировки я должен носить костюм с галстуком. И всё же... подработка? «Именно. Мне нужно зарабатывать деньги на учёбу. С момента моего двадцатилетия летия дедушка с бабушкой перестали поддерживать меня финансово. Я даже сама плачу за квартиру!» Сказала Камбаро гордо выпить грудь. Это её хвастливая манера разговора, когда она даже с сэмпаями разговаривает не как с сэмпаями, ничуть не изменилась. Однако повод для гордости определённо имеется. Я же, в отличие от нее завишу от родителей даже после окончания университета». Во всяком случае, в то время как её оживлённое поведение и энергичный настрой, да также хвастливая манера речи, остались такими же, как и в старшей школе, 22-летняя Камбару сильно выросла с тех пор. Правда, произведённое ею впечатление может быть несколько сильнее от того, что встретились мы с ней на её рабочем месте. Хотя я думал, что она всё ещё студентка. У меня не иллюзорное чувство, что она далеко впереди меня. «Это ваша знакомая? Что ж, я тогда пойду». «А вы можете зайти ко мне как-нибудь позже?» «А нет, это Соусан!» «Нет-нет, социализация — это тоже часть нашей работы. Нам тут всё время говорят, заботьтесь о своём районе, и всё в таком духе!» Не дав возможности возразить, Соусан оставила меня на месте, в одиночку направившись прямиком в палату к ребёнку, которого мы пришли навестить. И я был очень благодарен своему настойчивому сэмпаю. «Прости, Камбару, ты же сейчас тоже на работе!» «Да нет, я не против. Как раз утренняя суета закончилась, так что я подумал, что сейчас самое время сделать перерыв». Я не знал, действительно это было так, или она это сказала только из вежливости, но после этих слов я почувствовал себя немного свободней. Это был бы определенно первый вариант, если бы это была так камбору, которую я знал в старшей школе, но после того, как она познала всю тяжесть жизни работающего человека, я не исключаю и второй. Так или иначе, видя, что я остался далеко позади, Я решил принять предложение Суосан. Мы с Камбурой переместились в зону отдыха. Поскольку я хотел создать впечатление, что все ещё являюсь ее сэмпаем, я угостил её соком из автомата. «Арараги сэмпай, до меня дошли слухи, что вы стали детективом или вроде того. Неужто эта хорошенькая девушка, что была с вами, ваша сэмпай? Я не знала, что вы вернулись в город. Вы обязаны были мне позвонить?» Я буквально только что вернулся. Думал сделать это, когда всё уляжется. Это звучало как отговорка, собственно, это и была отговорка. Но после этих слов мы чокнулись банками в знак нашего воссоединения. Да, мы оба уже были совершеннолетними. К слову, совершеннолетие в Японии наступает в 20 лет. Но так как была середина дня, а мы оба были на рабочем месте, употребление алкоголя было бы чересчур. «Откуда ты узнала, что я стал детективом?» Я ожидал услышать, что от Карен, но получил совершенно другой ответ. «От Оги Куна? Ответила она. Хм, это может означать, что вся информация обо мне по большей части уже дошла до неё. Когда я услышала эту новость, то подумала, что этот парень стал хорошим человеком. Я была просто в восторге. Это как понимать. Вы сейчас здесь по работе? Я была уверена, что вы больше не вернётесь в этот город. Думала, вы навсегда покинули нас? Ну, я здесь как минимум на период обучения, так что пока не знаю, как пойдёт дальше. И да, навсегда покинул? Мне даже было нечего ответить. Я был госслужащим в той или иной степени, так что пусть я и не профессиональный бейсболист, я всё равно не мог выбирать, где мне работать. Тем более, когда планы Сан крепко вцепились меня своими клыками. А что насчёт тебя, Камборо? Почему именно врач? Я был уверен, что ты хотела уйти в профессиональный баскетбол. Или как-то так. У нас же есть чемпионат по баскетболу среди женщин. Или, может, корпоративная команда? А, баскетбол. Я с ним вроде как закончила. Впрочем, мы с приятелями иногда играем в своё удовольствие». «Приятели?» «Ясно». Это было слово, которое я ни разу не использовал в университете. «Я завидую твоей полноценной студенческой жизни». «И всё же стать врачом». «В огромном океане, который мы называем жизнью, ты точно не сбилась с пути?» «Всё же сменить деятельность спортсмена на врача?» «Нет. Я об этом думала ещё перед экзаменами». Я поступила в университет физического воспитания, потому что хотела продолжать заниматься спортом, но выбрала медицинский факультет как раз потому, что думала о своём будущем. Я хочу стать спортивным врачом. Спортивным врачом? То есть врачом, который специализируется на спортивных травмах, предотвращениях несчастных случаев, физиотерапии, да? Когда я это услышал, всё встало на свои места. Точно. Ещё когда я учился в университете в этом городе, Камбару воссоединилась со своей старой подругой, они когда-то были соперницами, пока Таня была вынуждена завязать со спортом после травмы, полученной во время игры. И хотя это не связано с травмой, но Камбару тоже была вынуждена завязать с баскетболом, поскольку её рука стала для этого непригодна. Возможно, именно из-за этих переживаний она и выбрала такой путь. Очень достойно. «Мой кахай настолько ослепительный, что я чувствую себя опустошённым». Подумать только, что та самая камбара уруга, которая только и говорила, что о сиськах и трусиках, станет такой. Это история, которую я не смогу рассказать без слёз. Вообще-то я говорила и о многих других вещах. То есть ты перестала читать ее, и верно? А нет, конечно, всё ещё читаю. Вот как. Но в любом случае, это было куда круче, чем моё, потому что мои родители работают в полиции. В ответ на вопрос, почему я решил стать полицейским. Мой кахай обошёл меня по всем статьям. Она даже слишком хороша. Я рад, что пересёкся с ней. Только вот где-то в глубине души я побаивался нашей следующей с ней встречи, видя то, каким человеком она стала. Учитывая то, что мать Камбуро была старшей сестрой гаэн существовала вероятность, что не я, а именно Камбуро является одной из пешек Гаэн, но мне такой ход мысли казался далёким от реальности. Эта нить судьбы была разрезана. окончательно и бесповоротно. Не хочется этого признавать, но похоже, что тот мошенник, Кайки Дэйсю, опередил Гэйэн-сан и обрубил эту нить судьбы. И тот, и другой всегда стараются предсказывать будущее. Интересно, выйдет ли из меня такой же взрослый, как эти двое? Всё не так просто, как кажется. Несколько раз я хотела бросить учёбу. Я даже рассматривала такой вариант, что можно начать работать в сфере, как-то связанной с медициной. Да и в случае с баскетболом, хоть я и сказала, что закончила с ним... На школьном уровне я была звездой, но на студенческом я потерпела крах. Мир огромен. Я думала, что нет никого страшнее Сыдзюгахара пай но после поступления в университет я встретила десятки людей, которые вызывали куда больший ужас. Впрочем, я так и не нашла никого, кто бы мне нравился больше неё, отчего ощущала, что мой кругозор остался очень узким. Это точно. Мир полон безумных людей. От всего сердца согласился я. Я ощущал это, даже став членом трудового общества. Даже несмотря на то, что «Отдел слухов» был одним из планов Гаэн-сан, я даже представить себе не мог, что в мире существует девушка, превратившаяся в русалку после того, как попробовала плоть русалки. Я никогда не считал себя особенным из-за того, что был укушен железнокровным, теплокровным и хладнокровным вампиром, но «Отдел слухов» мог похвастаться целой чередой людей, историей которых с лёгкостью отобьют любые тщеславные мысли. Вроде того, как человек, являющийся одним из ста тысяч, кажется не таким уж уникальным в масштабе целого мира. Безумных, но при этом невероятных. Есть даже такой, единственный в своём роде монстр, как Ханыкова. «Ага». Камбуро бросила на меня понимающий взгляд. Хоть они редко общались друг с другом, Ханыкова, видимо, произвела на неё очень сильное впечатление. «Кстати, как она? Жива ещё?» «Жива. Насколько я могу судить? Очевидно, если бы она умерла, я бы получила какую-нибудь весточку». «Какую же жизненно вообще ведёт?» «Она не из тех людей, что сдаются на полпути?» Ответила Камбару, услышав это. «Нет ничего удивительного в том, чтобы потерять всякую мотивацию, если сравнивать себя с Ханекавой». Но, как и ожидалось, доминирующая над своим поколением звезда оказалась иной. Ее мировоззрение было иным. Похоже, она не собиралась соглашаться с мыслью, что её звёздные годы остались в старшей школе. «Кстати, Рараги-сэмпай, а какие у вас дела в больнице?» «Ты можешь перестать добавлять сэмпай». «Мы больше не старшеклассники». «Для меня вы навсегда останетесь сэмпаем. Арараги, сэмпай!» «Серьёзно. Ты перегибаешь с отыгрыванием роли Кахая». Сказав это, я задумался, можно ли это считать судьбой. Я сомневался, что Камбар знает всех пациентов этой огромной больницы, но не думаю, что среди них так уж много детей, находящихся без сознания. «Как ты уже догадалась, я здесь по работе. Ты знаешь что-нибудь об этом ребёнке?» «О, да, это тот, который утонул в реке?» Хотя эта река вроде как не должна быть такой опасной. Может, что-то поменялось с тех пор, как я была там последний раз? Конечно же, она уже была в курсе. Неужели ты тоже одна из любителей кемпинга? Хотя я уже знал, что так и есть. Раз вмешалась полиция, значит, они решили, что это был не несчастный случай? Кто-то столкнул их в воду? Или пытался утопить? Или что-то ещё? Ну, моя работа в том и заключается, чтобы это выяснить. Было бы лучше, если бы это был несчастный случай. Хотя нельзя сказать, что так было бы лучше... «Ведь пострадал человек. Что ты знаешь о его состоянии?» «Я не принимаю участия в лечении, так что не могу сказать наверняка, но думаю, что не всё идёт гладко. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы он пришёл в сознание. Словно кто-то похитил душу из его тела». «Душу». Как же у людей Серикадаму, верно? Примечание переводчика. Мифа разнятся, но в некоторых говорится, что в Серикадаме заключена, если не душа, то по крайней мере рассудок человека... и без неё человек становится фунуке, то есть придурком. Хотя я сам точно не знаю, что такое Сирикадама. Я бы хотел, чтобы ты никому не рассказывала об этом, но на этой реке произошло несколько подобных происшествий. Если так будет продолжаться, то, возможно, придётся закрыть доступ к этому месту. Только не это. Если это произойдёт, то где же нам разбивать лагерь? Услышав эти слова, я от возмущения даже захотел, чтобы этот берег всё-таки перекрыли. Отличать от тебя... Мне никогда не приходилось и никогда не придётся думать о том, куда бы пойти с друзьями в поход. В таком случае, Араги-сэнпай, пожалуйста, сделайте что-нибудь, чтобы этого не произошло. Или мне не стоило вас об этом просить? Ты можешь меня попросить, но обещайте, ничего не буду. За это отвечает администрация, я лишь принимаю участие в расследовании. Хорошо, тогда думаю, что мне стоит сходить в администрацию и попросить об этом их. Что-то мне подсказывает, что она действительно пойдёт и сделает это. По сравнению со школьными временами, её инициативность выросла минимум вдвое. У неё было огромное количество друзей в старшей школе, и я не исключаю, что некоторые из них могут сейчас работать в администрации. Но я даже представить себе не мог, что в администрацию попадёт один из тех немногих, с кем в школе познакомился именно я.